Сопровождающие пеперут девушки пели песню о бабочке, которая летит на небо и просит Бога послать на землю дождь. В завершении обряда женщины обливают пеперут водой. На вызывание дождя был направлен на обряд похороны Германа. Герман — глиняная фигурка человека со скрещенными руками, якобы умершего от засухи. Германа торжественно хоронили исполняя песни, призывающие дождь, затем через один, девять или сорок дней выкапывали, разламывали на куски и бросали в реку. Часто этот обряд приурочивался ко дню святого Германа, отчего, вероятно, произошло его название. День летнего солнцестояния, 24 июня, 7 июля по новому стилю. У других славянских народов известно как день Ивана Купалы, У Болгара называется «Ене в день». «Еню» — персонифицированное солнцестояние. И по народному поверью, в этот день, когда солнце поворачивает на зиму, «Еню» надевает овчинный тулуп и отправляется за снегом, чтобы выспать его на землю зимой. В «Ене в день» совершались обряды, способствующие здоровью человека и плодородию земли. Обязательно было обрядовые купание считала что в этот день вода обретает целебные свойства поскольку на рассвете в ней купала само солнце в иене в день собирали также целебные травы очень колоритен был обряд енева буля маленькую девочку наряжали в одежду молодухи она изображала иеневву булю молодую жену еню Девушки, взявшись за руки, приплясывая с песнями, проходили по селу, обходили поля и овечьи кошары. Ениева були стояла на плечах девушки, возглавляющей шествие, и взмахивала длинными рукавами свои одежды. Такое взмахивание рукавами было известно еще древним славянам, как элемент магического танца, оживляющего силы природы. Важнейшим. Осенним праздником был праздник осеннего сева. Семена для посева готовила женщина-хозяйка, пересыпая их через треножник для котла, в котором готовили пищу, или через отверстие обрядового каравая. Землю болгары, как и другие земледельческие народы, почитали живым женским существом. После посева земля беременела. Земле... Пахарю и лампы подносили букеты цветов, связанных красной ниткой, среди которых обязательно была полевая герань, почитавшаяся как охранительница здоровья. Болгарское название — здравец. Димитров день, 26 октября, 8 ноября по новому стилю, делил год на летнюю и зимнюю половины. В этот день заканчивался летний выпуск скота и закалывался жертвенный баран. Наиболее богатый обрядами зимний праздник приурочивался к Рождеству. За несколько дней до праздника каждый хозяин вырубал из дуба или груши особое рождественское полено и в праздничное утро вносил его в дом на правом плече. Полено ставили у очага, девушки пели обрядовые песни о том, что дерево вырастет до самого неба и по нему спустится на землю молодой бог, неся в каждый дом изобилие, здоровье и радость. С зимы был день святого Атанаса 18 января. По народному поверью, святой Атанас в этот день надевал шелковую рубаху, поднимался на гору и призывал зиму, Уйти, а лето прийти. 1 марта праздновался приход весны, олицетворявшийся в образе бабушки Марты. В этот день с утра женщины развешивали на стрехах крыш красные ленты и платки, чтобы бабушка Марта развеселился Старшая женщина в доме скручивала из красных ниток шнурки-мартиницы и привязывала домочадцам детям на шею, взрослым на руку и домашним животным для здоровья. Мартинецы полагалось носить до тех пор, пока не увидишь первую ласточку или аист. Обычай изглавления мартинец широко распространен в Болгарии и в наше время. В болгарских преданиях, сказках и легендах нашли отражение древние народные верования, и история Болгарии. Солунские братья